Глава девятая Вашу руку Таня быстрыми и явно привычными до автоматизма движениями прокалила над пламенем горелки медицинскую иглу, удерживая ее пинцетом, и не глядя и не касаясь пальцами, насадила на кончик гибкой трубки. — руку и сядьте, пожалуйста. Я обернулся и едва сдержал смешок. Косточка как и сказала ему моя ассистентка, закатал левый рукав, а дальше произошла необъяснимая заминка. Огромный, по сравнению с миниатюрной и хрупкой на вид волкодевушкой мужик почему-то никак не мог усесться на предназначенное для него место на лавке у стола. Всем видом показывал, что вот прямо он готов, но что-то мешает. Что-то, ага... Вот Наташа еще пару часов назад сама попросила начинать, не поморщившись, перенесла введение иглы в вену и с катетером в руке отработала все это время, трудясь над зельями. «Конструкция станции такова, что не позволит крови в ваших жилах смешаться с кровью реципиента Внимательно поглядев на донора и беззвучно вздохнув, стала объяснять химера. Даже не забыла постучать алхимическим карандашом по хитрой стеклянной колбе с впаянными в дно стеклянными трубками разной высоты, обеспечивающими эту самую невозможность смешения. — Ого! — снайпер завороженно проследил за карандашом, но сесть попытки так и не сделал. Возможно, виноват был стальной блеск иглы, на острие которой его глаза то и дело косили. — Косточка, ты что, уколов боишься? — не выдержал я. — Или от вида крови в обморок падаешь? — Я. Мой вопрос дошел до рядового не сразу. — Ты чего, командир? — Да я... — Тогда садись. Мне пришлось подойти к нему и надавить на плечи руками, прекращая этот забавный, но поднадоевший цирк. Воспользовавшись ситуацией, Таня ловко накинула ему на руку жгут, затянула и тут же всадила иглу. — ой Не больно? С участливым выражением на лице, но с полным, прямо-таки пугающим равнодушием в голосе, спросила Химера, заставив здоровика подавиться следующей репликой. — Очень хорошо. Теперь сидите и не двигайтесь. Она дождалась, пока жертва совпадения группы крови и резус-фактора опять наберет в легкий воздух и прокомментировала. — Это в ваших же интересах. — Мне его почти жалко. ты тут По местной привычке, без какого-либо предупреждения вломился в избу Баюн. вломился и начал удивленно оглядываться Тут я тут. Поскольку стол оказался занят совсем уж полностью, мне с бумагами пришлось забраться на лежанку. Можно было опять уйти, но я вовремя понял, что с забором алой жидкости из чужих вен могут возникнуть проблемы. А еще я опасался, что проблемы могут возникнуть с хозяйкой дома. После той сказочки, что вчера ночью Милана рассказала, повезло, ведьмочка вела себя сегодня, как обычно, все-таки не приняв историю близко к сердцу. Чем блондинка думает, вот загадка достойная Виталиста. Совершенно не ожидал от нее такой, такой, даже не знаю, как сказать, не глупости точно, с мозгами у Миланы явно все в порядке. С задачами планирования и менеджмента она справляется лучше многих моих знакомых манагеров с земли, и раньше мною в откровенных дурастях замечено не было. Загадка, говорю же. В любом случае, баронетту я прямо с утра выставил вон, заниматься делами поселения, а сам засел за планирование условно-торговой экспедиции. Опять. Правда, в этот раз всего лишь в соседний поселок. Нужно самому поучаствовать, лично. Понять, насколько это сложно реализуемо. «Сержант, ты чего хотел?» Вынырнув из своих мыслей, я понял, что подчиненный мне так и не ответил. «А...» — отвальный продолжал крутить головой. «А это... Вот нифига ты тут навертел!» Я вслед за боюном посмотрел по сторонам и хмыкнул. «Ну да, есть такое дело. За три дня дом ведьмы изнутри существенно преобразился». План-диаграмма на стене разрослась вдвое, обзаведясь многочисленными пометками-булавками с яркими цветными головками. Про свой рабочий комфорт я не забыл, и канцелярка мне приехала в составе обоза Рамона. Булавки теперь удерживали не короткие записки, а полноразмерные листы, иногда по нескольку штук. Результат моего вчерашнего погружения в проблему. На столе и частично над столом Расположилась система переливания крови, про нее я говорил. Ведьмовские склянки тоже никуда не делись, но теперь смотрелись как-то сиротливо, столпившись вокруг собранного микроскопа. Напротив, у свободной ранее стены теперь возвышался шкаф, непростой а лабораторный, частично из реек и стекла. Не при чудо, требование элементарного удобства. Сейчас конструкция была почти полностью забита пробами крови ключевских жителей, результат сбора образцов для определения группы крови. В ближайшие пару дней это придется все отмыть, и кюветы, и чашки Петри и предметные стекла заново пустить в работу уже для других исследований. Не место такому дома, если честно, но под лабораторию сарай точно не подойдет хотя бы потому что основной объект исследований ради которого я все это затеял живет прямо тут на фоне всего остального полки с книгами и папками смотрелись как то обыденно для меня а вот для местных тоже были чем то из ряда вон зарубежники сами вели учетные записи включая генеалогические рождения смерти браки но именно книг я у них что то не заметил кроме устава войска конечно «То ли еще будет?» — пообещал я Баюну, и тот почему-то зябко вздрогнул. «Может, все же скажешь, зачем меня искал?» «Искал!» — мужчина не сразу вспомнил, зачем пришел. «Ах, да! Там это твоя!» Очередная заминка произошла, потому что разведчик не мог подобрать правильное слово, а неправильное, судя по косым взглядам в сторону Наты, произнести поостерегся. «Помощница!» — помог я ему. Так что хотела Милана? — Чтобы я составил подробную карту окрестностей и ключей. В армии быстро учат отвечать на вопрос именно то, о чем спрашивают, а не вообще. — Правильно, я сам ей сказал тебя найти. Разумеется, я не просто так выставил блондинку из дома поработать, а нагрузил еще и конкретными поручениями. — Кому, как не тебе, картографией заниматься? Так а, она сказала, что это нужно для определения места массового уничтожения тварей. Наконец добрался до сути Баюн. Так, чтобы не скомпрометировать деревню, — закончил за него я. Все верно. Нам тут с промежуточного склада с десяток тонн разномастного груза в деревню перетаскать нужно. Плюс у меня еще есть идеи по живым заграждениям и сбору урожая растений-дикоросов. Лучше заранее подсократить популяцию монстров, убивая в стороне от наших внешних территорий. И риск встречи с чудовищами окрест ключей снизим без пролития крови рядом, и интенсивность работ снаружи от чистокола можно будет значительно увеличить. Собственно, я ничего нового не придумал. Заставы первой линии в горловине именно так и работают, сам знаешь. И я даже знаю, кто тварями будет заниматься. Сквозь приложенную к лицу ладонь простонал все понявший разведчик. Точнее, ему так показалось. — Это ведь твоя идея была назначить меня ярлом. Не приминул припомнить я ему. Выдержал паузу в пять секунд в педагогических целях, но потом все-таки успокоил. — Не волнуйся, вы будете только на подхвате, и, если потребуется, поддержки. Основной ударной силой будет Таня. Что-то в ответ боюн сказать не успел, даже если собирался. Дверь хлопнула, и в избу ввалился взъерошенный неяс. — Уф! Такое впечатление, что старик сюда бежал. — Это твоя... твоя... помощница. Второй раз подсказал я, без труда догадавшись о причинах нездорового оживления старосты. — Она заявила, что мы должны начать интенсивные вырубки, потому что запас досок на исходе. Он и вправду на исходе. Еще бы мне это не знать. Тому, на чьи проекты эти самые доски преимущественно и извели. Разумеется, ввести пиломатериалы из королевства буквально в лес было бы самой дурной идеей из всех дурных. Тем более южнее лес денег стоит, а тут его сколько угодно и бесплатно. Нельзя начинать вырубки весной. Нельзя, до первой трети лета. Пока твари не отожрутся и не подуспокоятся. Угуф! Седой, но еще крепкий мужик заставил себя выдохнуть и уже спокойнее сообщил «И в таких объемах совершенно точно нельзя. Столько следов останется, и надолго не скроешь. Это только если плотность мутантов останется прежней. Не зря, не зря я после назначения ярлом мурыжил неэссе, выбивая всю возможную информацию». Настало время применить ее и свои знания по основам экологии, полученные в Нессарийском университете. Все учтено. Вот Баюн в курсе, если что. Разведчик с новым стоном опять закрыл лицо рукой в подсмотренном у меня жести. Один из самых важных моментов, когда начинаешь делать что-то по-настоящему новое, Убедить своих подчиненных, что у них это самое новое обязательно получится. Звучит до ужаса банально, верно? Тем не менее, пустив этот вопрос на самотек, можно понести очень даже заметные потери в производительности труда. Что интересно, знают об этом все руководители, да и рядовые сотрудники тоже. Вот как-то пытаются решить вопрос до начала проблем, единицы, предпочитая получить потери. А знаете почему? Людям надо не просто сказать «вы справитесь», а заставить поверить. Кажется, я уже об этом как-то говорил. Что ж, не грех и повторить. Тема-то действительно важная, особенно когда требуется вот так, на ровном месте, взять и переломить устоявшийся уклад сложившегося социума, как сухую ветку о колено. Загвоздка в том, что люди, они разные». Одним нужно досконально объяснить свой план и смысл выполнения каждой операции, другим, напротив, нужна эмоциональная накачка, а третьим – мотивация впрячься с энтузиазмом. А большинству – все третьих фактора разом. Понятная логика действий, как говорил Суворов, каждый солдат должен знать свой маневр, заразительная уверенность лидера и перевешивающие все временные неудобства – бонусы в конце процесса. Бонусы я уже продемонстрировал. Кроме свежих овощей, деревенским очень даже пришлись по вкусу внесезонные грибы. Еще бы, после нескольких месяцев на одном вяленом мясе и кашах. А больше еды пришелся по вкусу процесс развития. Не всем, далеко не всем, но молодежь буквально духом воспрянула, поняв, что они больше не обречены прожить жизнь так же, как их отцы и деды. С уверенностью у меня тоже было все в порядке, но тут даже гораздо важнее было, что мои люди верили в меня. Как из числа деревенских, пятерка рубежников, так и те чужаки, что пришли со мной. Оставалось только показать, что с логикой планируемых действий тоже все хорошо. Вот тут мне очень пригодилась уже готовая и заполненная диаграмма Ганта. Сначала я все объяснил и показал старости и боюну Мужики покивали и, похоже, больше половины не поняли. Пришлось повторить уже подробнее. Косточку прогнали из-за стола. Пришлось потесниться и Наташе, чтобы меня не перебивали, выдал каждому по листу бумаги записывать вопросы. В конце импровизированные презентации вопросы возникли и у забывшего слинять косточки, и даже у Тани. Возможно, ведьмочка тоже хотела что-то спросить, но никак этого не показала. Третий прогон был самый долгий. Теперь я требовал задать вопросы к каждому пункту плана мероприятий, чтобы уже точно недопониманий не осталось. Заодно накопилась куча правок в сам план. Вот вечером и внесу. — Ты их что, пытал? Вернувшаяся Милана столкнулась с троицей отвальных на пороге и впечатлилась, с какими охреневшими физиономиями покидали дом колдуньи двое незваных гостей и один званый донор. — Хуже, заставил думать. Не удержался от саркастической улыбки я. — А-а-а! Так понимающе протянула блондинка, что я решил не устраивать еще и ей головомойку. Наоборот, поделился своими планами. «Это еще что, вот завтра они будут рассказывать нам о том, что и как будет делать деревня, а потом своим односельчанам». Баранетта подняла брови домиком, а потом просто махнула рукой и неудержимо расхохоталась. «Мне тут прошлой осенью соседи предъявили, не сами, конечно, а через Кляузу де Бергу, что, мол, в баронстве Бертран нерадивых крестьян не наказывают должным образом». Вдруг призналась она, словно в чем-то совершенно несущественном. «Пожалуй, я теперь знаю, что делать. А на первое показательное выступление герцога лично позову, чтобы он, значит, сам убедился». умный. Не боишься, что он тебя после такой демонстрации управляющей всего герцогства назначит?» В тон ей ответил я, постаравшись не показать свои эмоции. «Вот змеиное гнездом мать его!» И ведь каждому барону ясно, ну не светят земли, Бертран, никому из них, но ну и не плюнуть в суп соседу не могут, уроды. Когда я устраивал рыжую и блондинку в своем бывшем маноре у меня даже мысли не возникло, на что я обрекаю двух, едва вступивших в пору совершеннолетия девчонок. Уж не потому ли Карине так стукнуло в голову стать достойной меня, что ее недостойностью другие благородные герцогства из-под вальпопрекали? Стройная такая версия получается. — Ха! — сверкнула глазами Пер. — Вот сейчас ты меня прямо напугал, как ежа голой жопой. Ну да, благородная леди пошла в народ и уже успела нахвататься соответствующей лексики Быстро она. «Еще Деберг может тебя за своего сына выдать», — включилась в разговор до того молчавшая Таня, решившая поддержать шутку. волка девушка встряхнула ушами, вслушиваясь во внезапно установившуюся тишину, и с ноткой удивления пояснила. «Ты же сама сказала, что Сэмюэль до сих пор к тебе неровно дышит, потому и примчался так быстро, когда я к тебе приехала. Но разница положений слишком большая, чтобы чего-то там опасаться». Я тихо вздохнул. Выросшей в лаборатории химере порой не хватало чувства такта и социальных навыков. Ну вот кто такое вслух при других повторяет? Подобное можно сказать хорошей подруге по секрету, демонстрируя уровень доверия, но не вот так вот при всех. — Хрен им всем! После неловкой паузы твердо и совершенно серьезно ответила блондинка. Она шагнула ко мне, прижалась грудью в однозначно трактуемом движении. — Это бесправной баронской дочкой можно вертеть, как хочешь. А принуждение вассала оставить службу ради брака даже герцогу не простят. А я своего мужчину уже выбрала. — Я тебя тоже люблю. Обнял баронетту за талию, еще сильнее прижимая к себе. На такие слова, сказанные женщиной, нужно реагировать быстро и однозначно. Черт, вот ведь как так вышло, что за время жизни на земле ни одна женщина меня так и не полюбила. Приязнь была, даже вроде какие-то чувства, некоторое время жили в одной квартире, и каждый раз все заканчивалось ничем. А тут я ведь натуральный гарем собрал себе, мягко говоря, не обделен женским вниманием, и Милана это прекрасно знает, и все равно». А я еще хвастался, что понимаю женщин. Мы с Милой почувствовали что-то одновременно и посмотрели в ту сторону, но НАТО уже успела опустить взгляд. Магия момента все равно уже пропала. «Вот что, ложитесь спать, уже поздно», — наконец предложил я, выкручивая яркость алхим-лампы на минимум. «А я с документами поработаю, мне их к завтрашнему утру подготовить надо». — Давайте, давайте. Я виталист, и в отличие от вас могу пренебречь сном. Лучше пока так. После всего, что мы тут друг другу наговорили... В общем, я не хочу проверять, чем все закончится в нашей общей постели. Сегодня точно не хочу. Проклятие. И когда это самое все успело так запутаться? — Хочешь узнать, что там дальше в сказке? — Милана, ну твою ж мать! — Хочу. — Неожиданно для меня? Подала голос Натана.